Глава восемнадцатая. В салон я вернулась, когда строители, закончив работу на сегодня, разлетелись отдыхать, чему я была несказанно рада. Устала жутко. Третий день на Элмезе, а получено впечатление и переделано дел столько, сколько я за сорок лет жизни не успела. Как я еще держусь и не тронулась мозгами, одному богу известно. Наверное, на адреналине. Ну, или эта местная магия меня питает. Включила мягкий свет и прошлась по вновь выстроенным комнатам. Работа, конечно, проделана колоссальная. Полы, стены, потолки. Всё уже сияло свежим ремонтом и ласкало глаз тёплой, уютной цветовой гаммой. Сегодня пустое помещение уже не вызывало давешней жути. Наоборот, заставляло испытать гордость за свой прекрасный вкус. На завтра оставалось ещё полно работы. Установка сантехники, дверей, освещение, мебель привезут. но всё равно то, что заведение выйдет волшебным, было уже понятно. Если бы у меня был такой салон на земле, уверена, его бы показывали по телевизору. Но нереально шикарный он у меня получался. Надо будет ещё название завлекательное придумать. Завтра с Лори посоветуюсь. Поднялась на жилой этаж. Тут, к сожалению, пока было убого. Занавески эти в цветочек. Квадрат гном ей Кровати. Они нагоняли тоску, напоминая о том, что это всё чужое, мною невыбранное. Если будет возможность, здесь тоже сделаю ремонт и обновлю мебель. вздыхав отправилась в ванную, а потом, нарядившись в ночнушку, улеглась. Спать хотелось страшно, но уснуть не удавалось, как я ни старалась. Вместо подсчёта овец в голову лезли подсчёты оставшихся элимов и предстоящие расходы. Провертевшись минут тридцать, поднялась, чтобы заварить чай добрая ночи «Интересно, он зависимость не вызывает? Надо будет завтра уточнить». Но едва выйдя в гостиную, насторожилась. Сначала подумала, что звук почудился, а потом прислушалась и убедилась, что нет. Под приоткрытыми окнами раздавался тихий, жалобный, вынимающий душу скулёж. Как будто плакал детёныш какого-то животного. Так горько, что у меня сердце разрывалось от сочувствия. Поспешила распахнуть окно и выглянуть, но в темноте ничего не разглядела, а звук стих. Словно детёныш испугался. Недолго думая, накинула на ночнушку халат и прямо в тапочках помчалась на улицу. Обошла здание и на цыпочках направилась к тёмным кустам, откуда, по ощущениям, и доносился плач. Но сейчас вокруг стояла тишина. Надо думать. Естественно, зверёк меня услышал и затаился. Можно было и не красца. У него же слух гораздо тоньше человеческого. Прошлась вдоль кустов, ни звука. Может, убежал. Но, скорее всего, просто испугался. Стоит вернуться домой, как он успокоится, и продолжит терзать мне душу. Лучше всё-таки отыскать бедалагу «Кис-кис-кис!» Вот без понятия, что там за животное, но другого призыва на ум не пришло. «Не бойся, малыш, ты потерялся? Где твоя мама? Иди ко мне скорее, мы её поищем». назвала невидимого кого-то мягко, ласково, негромко, вкладывая в слова искреннее желание помочь. «У меня есть пирожки. По дороге домой я заезжала поужинать в знакомую таверну. Я опять купила выпечку. Положа руку на сердце, с этим делом надо завязывать, а то мне вскоре земной костюм станет впору. Но сейчас пирожки пригодятся, если придётся выманивать зверюшку из кустов. Выходи, малыш, не бойся. Кис-кис-кис. Тишина». «А вот молочка нет, но есть вода и тёплая подстилка», — продолжила я уговоры. Хотела уже бежать за мясным треугольником, но из-под куста, рядом с которым я стояла, раздался вполне себе человеческий детский смешок. «Ребёнок?» Я резко присела и встретилась с взглядом с двумя жёлтыми светящимися точками. «Ты кто?» — пискнула из зарослей. «Ого, ну точно дитё!» «Говорящая бездушная?» Раздался треск веток, и жёлтые точки отдалились. Напуганный потеряшка явно готовился к бегству, а этого допускать нельзя. Я же с ума сойду, зная, что по ночным улицам бродит одинокий малыш. «Нет-нет, не бойся. Я просто человек, попаданка. Знаешь, кто такие попаданцы?» Поспешила я завалить его утешительной информацией и смело протянула руку, чтобы помочь выбраться. «Вылезай». «Но дитё, девочка или мальчик...» Не спешила на неё опираться, а продолжала сверкать на меня глазищами. «Обещаю, что не буду отправлять молнию Альфе Террасу, если ты сейчас пойдёшь со мной и всё расскажешь». Прибегла я именно к этому блефу умышленно. Судя по словам Лорики, Терраса в столице боятся. И то ли угроза оказалась действенной, то ли в моём голосе действительно таилась магия, когда я включала тон большого босса, но ребёнок поддался на мои уговоры и через секунду передо мной предстал худенький мальчонка лет восьми. Половинчатый. «Не надо звать Альфу, мадам. Я сейчас уйду». Мелкий шмыгнул носом и попытался отнять у меня руку. «Но кто же его отпустит?» «Э, нет, дружочек. Пойдём ко мне, всё расскажешь. Почему прятался в кустах и почему ревел?» Я махнула головой в сторону входа в здание. «Это ты теперь хозяйка повозка сервиса?» Насупившись, спросил малец, но когда я его потянула, двинулся следом. «Я? Мы зашли в салон, и при свете я смогла хорошенько рассмотреть парнишку. А как тебя зовут? Меня Дарина». «Бутя», — буркнул волчонок и, осмотревшись, присвистнул. «Теперь-то я могла точно сказать, что мальчик в родстве с волками. Его глаза напоминали разрезом и цветом глаза Альфы Терраса». а хищные черты лица даже детская округлость не особо скрывала. Но главное, из штанов торчал волчий хвост, а мохнатые уши стояли торчком. «Чай с пирожком будешь? У меня есть с мясом». Стараясь сделать вид, что меня ничего не удивляет, поинтересовалась я. Бутя сглотнул слюну, и это послужило сигналом, решительно потащила мальца наверх. «Удивительно, но он меня совершенно не боялся». «Видимо, в Рокаде действительно нет преступности, раз детей не учат держаться подальше от незнакомцев». Бутти чувствовал себя вполне вольготно. Он уплетал пирожки, запивая успокаивающим напитком. И рассказывал с набитым ртом, как последние пять дней ночевал в яме повозка сервиса. А сегодня, когда строители заложили его лаз, остался без крыши над головой. «А где твой дом, родители?» Как он попадал в чужую, вроде бы защищённую магией собственность, сейчас было не самым важным. Почему дитё одно шляется по улицам пять дней, вот что важно. Так всё, инициация пришла. Нет у меня больше ни дома, ни родителей. На последних словах пацанёнок опять раскис, и я поспешила его обнять и потрепать по вихрастой голове. А потом затолкала чумазика в ванную мыться. Завтра же спрошу обо всём и его, и Лорику, а сегодня ребёнку пора спать. Естественно, уложила чистого бутю на гномью кровать, благо лежбище хоть и короткое, но широкое. Мне хватило места, у краешка, правда. Даже после того, как волчонок раскинулся в позе звезды. Спала чутко, всё время прислушиваясь к сопевшему рядом ребёнку. А проснулась от шевеления. Подобранец пытался улизнуть, едва наступило утро. Уж не знаю, что он планировал, в туалет ли, с концами ли меня покинуть. Но рисковать не стала. Ухватила за сверкнувшую под боком голую пятку. «Ой!» — вскрикнул не ожидавший от меня такой прыти гость. «Пусти!» «Пущу?» — не стала я нагнетать и ответила предельно миролюбиво. «Ты же позавтракаешь со мной!» Половинчатый растерялся и затих, хлопая на меня глазами. «Ты такая странная. Ты ничего не знаешь про инициации, да?» Задумчиво выдал Бутя, внимательно меня оглядев. «Ты вчера сказала, что попаданка. Это, наверное, поэтому, да?» «А парень-то умненький». «Ты прав. Именно поэтому. Очень надеюсь, что после того, как умоешься, всё мне расскажешь. А я пока заварю нам чай и разогрею выпечку. Идёт?» «Ладно». Снисходительно бросил мелкий и отправился в ванную, гордо помахивая хвостом. А я пошла в гостиную дожидаться своей очереди и накрывать на стол. «С едой надо что-то думать срочно. Такой режим питания никуда не годится». «Доброе утро, Дарина!» Голос помощницы вывел меня из обдумывания планов на день, в который теперь вписался ещё и волчонок. Сегодня Лорика вошла сама. Ей я вчера тоже дала дозволение входить в салон, когда потребуется. «Доброе, Ло, у нас гости. Знакомься, это Бутя», представила я как раз в это время вышедшего из двери в ванную подобранца. Но на мои слова реакция последовала весьма странная. Половинчатый застыл в нерешительности и весь будто съежился. Алло сдвинуло брови, поджала губы и уперло руки в боки. «Ты что здесь делаешь? Разве твое место не в лунной роще? Беду на нас навлечь хочешь?» Сурово спросила Лори и шагнула к парню. «Да что такое происходит? Зачем она так? Он же ребенок. Я... Я уже... Уже?» — взвилась лесовина. — Тогда тем более. — Так, стоп, — грохнула я кружкой об стол. — Пять минут вы стоите молча. Я предельно быстро навожу утренний марафет, выхожу, и вы мне все объясняете, ясно? Но точно магия у меня в голосе. Лорика и Бутя вытянулись по струнке и лихорадочно закивали. Убедившись, что меня дождутся без драки, я полетела в уборную, где действительно очень быстро привела себя в порядок И вышла. Парочка стояла в тех же позах, в каких я их и оставила. Прекрасно. Пора всё прояснить. «Что ж, прошу к столу», — махнула я рукой на диван, дозволяя подопечным расслабиться. «Теперь я слушаю вас, каждого по очереди. Начнём с тебя, Бутя».